8. Когда пришли остальные недостающие участники парового проекта, все столпились вокруг парового двигателя. Его для испытаний в ы в е д и л и наружу, чтобы не задымлять ангар. Представлялось, что если все же удастся получить рабочий момент, то поршень в качестве нагрузки будет вращать большое деревянное колесо. Бывалые механики, не доверяя даже такую простую работу молодым, сами загрузили в топку дрова. Те, что смочили ученики, решили оставить для подброса. Все почувствовали какой-то подъем, ведь если получится, то с этого дня начнется новая паровая эра в развитии человеческого сообщества на Скалии. Интересно тогда, сколько т а м потребуется времени, чтобы самостоятельно выйти в космос, ужаснулся Георг, не меньше тысячи лет. Старший механик Боск скомандовал. С Богом. И один из его ближайших помощников кивнул, поднес пылающую лучину. И через несколько секунд из трубы уже повалил черный дым. На мгновение Георга отвлек какой-то блеск у на перевале, за которым когда-то располагалась база. Через секунду блеснула еще раз и еще. «Схожу завтра, посмотрю, что там», — решил он, запоминая место странного, о с в е р к а н и я В топку тем временем полетели новые дрова, в том числе пропитанные в отработанном машинном масле, и буквально через пару мгновений в утробе топки загудел с удвоенной силой, а дым над трубой стал в два раза гуще. «Давай, давай!» Возбуждение в толпе механиков росло раза в два быстрее, чем росла температура воды в котле. Но вот она закипела, о чем пронзительным свистом поведал свисток. Теперь нужно нарастить давление. Старший механик закрутил вентиль со свистком, чтобы через него не исходил драгоценный пар, да и просто не резал уши своим свистом. Сейчас главное не претянуть с переключением пара на поршень, а то котел мог запросто рвануть, не выдержав давления. Георг посмотрел еще раз на перевал. «Может, лучше сходить сегодня?» — подумал он. «А то вдруг еще кто-то заметил блик». «Давай!» — кинул мистер Боск, услышав, как котел г у л к о дрогнул, и еще один его помощник дернул рычаг, открывающий путь рабочему пару цилиндр на поршень. Горячий пар со свистом начал струиться через цилиндр, потекла горячая вода, но колесо и не думало прощаться». Лица механиков превратились в застывшие маски ожидания, одновременно отражая надежду и разочарование, что столько сил могло пропасть зря, если сейчас проклятый агрегат не заработает. «Ну!» — протянул кто-то в отчаянии. Георг подскочил к колесу и подтолкнул его, помогая пошню р начать процесс хода. Цилиндр что-то щелкнуло, и колесо завертелось, набирая скорость. Скоро оно вертелось, как бешеное. Внутренний двор заполнил восторженный реву-механиков. Все радовались, ведь все получилось хоть и со странной заминкой, но, как известно, любая проблема решаема, решат и эту. Тот босс к то и дело смахивал слезы. Ведь именно он стоял в начале всего проекта. Сначала лет пять выбивал из совета разрешения на начало работ. Ведь для этого нужно много труда, который можно с гораздо большей пользой использовать на других фронтах народного хозяйства, не говоря уже о материалах, необходимых для изготовления парового двигателя. Потом, что долгое строительство. Ведь с т р о и т двигатель приходилось только в свободное от основных занятий время, и в основном только в теплый период года. А ведь неизвестно, сколько он потратил на теорию, то есть проектирование самого двигателя, соображая как, что и от чего должно работать. Это все куча работы. Получив то, что хотели, паровой двигатель стали глушить. Сначала прекратили подбрасывать дрова, а потом и вовсе залили топку водой. Колесо, покрутившись по инерции еще некоторое время, остановилось. «С цилиндром и поршнем промашка вышла. Герметичность малая. В самом начале, пока не разогреется, весь пар вырывается», — сказал старший механик, посушив глаза. «Из-за этого теряется вся мощность. Трактор на поле из-за этого не сдвинется. И даже если удастся как-то сейчас его подтолкнуть, чтобы начало работать, он все равно не поедет. Эта дура сейчас только и может, что колесо вращать. Но если сделать их с большей плотностью прижатия, то, нагревшись, они расширятся и заклинятся», — сказал Георг. «Да?» Нужно как-то уплотнить их, но чтобы при этом они не заклинивались. — н о как? — д у м а е т е Вы молодые, у вас мозги лучше работают. Георг промолчал. Лично он понятия не имел, как можно прижать поршень к цилиндру, чтобы, нагревшись, они не заклинивались. — Ладно. — Давай лучше сделаем для тебя и твоей невесты обручальные кольца, — сказал тот боск. — Будут в тебя настоящие железные кольца, достойные настоящего механика. Они какие-то там костяные. Георг кивнул. И хоть костяные красивее из-за витиеватой резьбы, что украшали их мастера, но железные как-то солиднее, что ли. Можно, конечно, и золотые, но очень уж это дорого. Из золота только монеты чеканились. — Ну, конечно, кольца, — восклик Георг осененный идеей. — Че ты? — не понял старший механик. — Надо сделать кольца на поршни, мистер Босх. Одно, два, а лучше три. Они сразу обеспечат плотное сжатие поршня с цилиндром, почти не пропуская пар. А когда разогреются, сожмутся в свою канавку, поршни, и не з а к л и н и т с я «Так-так-так, да, все г е н и а л ь н о и просто. И как я только об этом не додумался. Отлично придумано. Молодец». Старший механик, о г л я д е в ш и й с я вокруг и заметив у тех, кого искал, а именно м е х а н и к а учеников, выкрикнул. «Эй вы, двое из ларца, как только остынет цилиндр, разберете его и принесете мне поршень, ясно?» «Да, мистер Боск», хором ответили ученики. «Ладно». «Идем точить кольца сначала для тебя, а уже потом для поршня». Заходя в ангар, Георг еще раз глянул на перевал. Краем глаза он уловил на тропе какое-то движение. Там, определенно спускаясь с горы, двигался какой-то транспорт. Это было странно. «Мистер Босх, что?» «Вы никого не посылали к базе? Зачем?» «Не знаю. Спрашиваю просто. Сначала ранним утром что-то громыхнуло. Явно не гром. Значит, в горах что-то взрывали». Но если вы никого не посылали е с т ь транспорт н а л и ч и е то кто к т а м едет?» Старший механик остановился и п р н у л с я к Георгу со странным выражением лица, смесь растерянности и испуга. «Что с вами, мистер Босх?» «Я никого не посылал ни к базе, ни в том направлении, технику для этого нас никто не брал, я бы знал. Тем более никто ничего в горах не взрывал, да и не услышали бы мы взрывов, какими бы мощными они ни были. Но гром...» Да, гром был, только я не придал ему значения, как причем никто другой. Осредовало бы. О чем вы говорите, мистер Бос, с как-то глухо с п о с и л Георг Волков, чувствуя, что что-то неладно. Гром в чистом небе мог з в у ч а т ь только по одной причине. Какой? Кто-то пересек границу скорости звука, либо прорвался на сверхзвук, либо... Из сверхзвука кто-то замедлился до, до звуковой скорости, совсем тихо закончил за старшего механика Георг. Тот босс согласно кивнул. Георг, чуть не сбив кого-то из коллег, вырвался во двор и снова взглянул на тропу. Там он увидел уже несколько машин и что-то совершенно дикое, что не могло присниться даже в самых кошмарных снах. По тропе топал огромный человек. Хотя какой это человек? Монстр, а не человек. А вон там, на самом перевале, появился второй колосс. Боже мой! Что там, хрипло спросил старший механик, вставая рядом с Георгом. Глаза подводили пристарелого человека, и он не мог ничего рассмотреть. — Там роботы.